Глава 31. Утром снег растаял. Данилов, зевая, стоял у окна, потягивался. В квартире его было чисто, стол сдвинутый, поставлен на место, посуда вымыта, будто и не сидели у Данилова всю ночь гости. Лишь в глиняном горшке на окне в черноземе остался пепел. Видимо, в споре муравлев тыкал сигаретой в кактус. Не было и Наташи. Данилов позвонил ей, но, наверное, Наташа уже ушла в свои лаборатории. Да и играл ли он вчера в клубе медицинских работников? Естественно, играл. И в клубе, и по дороге домой, и во сне. Вот и цветы, и нарциссы, и лилии стояли в хрустале. Были вечером в руках у Данилова и розы, но он их сразу же раздал дамам. Данилов спустился на лифте к синим почтовым ящикам, взял газеты. В Анголе бились повстанцы, Карпов мучил Полугаевского, Мальцев по системе гол плюс пас набрал 27 очков и вышел на четвертое место. Посмотрев газеты, Данилов несколько опечалился. Ничего он как будто бы и не ждал от газет, однако выходило, что ждал. Ну ладно, спорт, там и Мальцеву дали мало строк, но вот культура-то... Или «Московская правда» могли ведь уделить симфонии Переслегина и ее исполнителям хоть абзац, хоть строчку в новостях культурной жизни. А не уделили. «Чем я занимаюсь?» — возмутился Данилов. И о знаменитостях-то газеты сообщают не сразу, а тут искать про себя, да еще и на следующий день. Да и подумаешь, какое событие произошло вчера в клубе медиков. Дрянь, стало быть, а не событие, если Клавдия не сочла нужным явиться в клуб. Данилов вспомнил, как Клавдия рвалась к синему быку. И нечего искать в газетах. Внизу на улицах неслись машины, торопились люди, тащили сумки и портфели. Ветры мели желтый коммунальный песок по скользким тротуарам, подталкивали озабоченных граждан к работам, к службам, к занятиям. Что изменило в судьбах, в душах этих людей музыка Данилова? Что она вообще могла изменить? Видимо, ничего. Данилов был утомлен и пуст душой. Музыка стала противна Данилову. В стеганом халате Данилов сидел на диване и сходил озябшей душой. И музыка ему была не нужна, и сам себе он не был нужен. Никто не был ему нужен. Зазвонил телефон. «Здравствуй, Володя!» — сказал Земский. — Был, был я вчера на твоем выступлении. — Вот как. — Взял бюллетени, сходил. — А была ли нужда, Николай Борисович? Музыка Переслегина находится в полном противоречии с вашей. А я любопытный. И потом ведь я пока терпим к иным направлениям, пусть себя дудят. А ты сыграл сильно, вот что я тебе хочу сказать. — Спасибо, Николай Борисович. — Сильно и дерзко, будто спорил с кем-то. — Не со мной? — Нет, Николай Борисович, я не спорил с вами, просто играл и все, как мог. — Теперь ты должен играть не как можешь, а как не можешь. В крайнем случае ты ведь все равно сыграешь, как можешь. Ты понял меня? — Я понял, Николай Борисович. — Играй, играй, иди дальше. Будешь большим артистом, — сказал Земской. А потом дойдешь до черты. Спросишь, а дальше куда? И некуда дальше. Шагнешь в невозможное, а из невозможного ты прибредешь к тишизму. Вот ведь как. Я тебя не пугаю, не расстраиваю, я без зла. Кстати, много ли гармонии было во вчерашней музыке? Играл ты блестяще, но гармония-то где? Я стремился к гармонии. — Ну и что? — сказал Земской. — А ваши теории и мечты, Николай Борисович, разве не поиски гармонии, пусть и своеобразный. Володя, — вздохнул Земский. юн ты еще и свеж. Много тебе еще придется по мукам ходить. На этом Николай Борисович закончил разговор. Звонок Земского взбодрил Данилова. Хоть одного-то но задела наша музыка. «Так он и сказал, — вспоминал Данилов, — играл ты сильно. А ведь земский ценитель строгий. Данилов даже встал, в возбуждении ходил по комнате, полы его стеганого халата разлетались. Теперь он мечтал о новых звонках, в особенности надеялся услышать Переслегина и Чудецкого. «Нет, — говорил себе Данилов, — все же я молодец. Пусть в мире ничего не изменилось, оно и не могло измениться». Но вдруг что-то изменилось во мне, в музыканте Данилове. Я играл так, как не играл раньше, и на простом альте. Отчего же мне хоть сегодня не быть довольным собой? «А что же, Наташа мне даже и записки не оставила», — подумал Данилов. Теперь он досадовал на то, что Наташа уехала вместе с гостями. Данилов понимал, что так оно, наверное, и к лучшему — что Наташа справедливо полагает жить и сама по себе, а не только при нем. Еще Александр Сергеевич говорил, правда, французскими словами, что в женщине нет ничего пошлее терпения и самоотречения. И Данилов с Александром Сергеевичем поспорил бы лишь по поводу резкости суждения. Но сейчас Данилов почувствовал себя чуть ли не обиженным. Отчего же в сию минуту Наташи не было рядом? Зазвонил телефон». — Здравствуйте, это Валентин Сергеевич. — Какой Валентин Сергеевич? — спросил Данилов, и тут же понял, что растерянностью выдает свою слабость. — Вот вы и сообразили, какой именно. — Здравствуйте, — сказал Данилов. — Чем обязан? — Именно мне вы ничем не обязаны. Так, если одной мелочью. Да что о ней говорить. И сейчас-то я вам звоню вовсе не по делу, дело-то у вас впереди. Ох и большое! — «Я так, и для собственного успокоения, и для того, чтобы вас из некоего пагубного заблуждения вывести. Мне бы и звонить не следовало настолько, это разговор частный. Я и нагоняю, возможно, получу, но вот уж не утерпел». «Говорите», — сказал Данилов, — «вы ведь теперь торжествуете». «С чего бы?» «Торжествуете, этак сыграли». И потому еще торжествуете, что вам кажется, будто вы сыграли вчера как обычный житель Земли. Будто вы не воспользовались никакими нашими возможностями. Действительно, вы пластинку браслета не сдвигали. Ну и что? Что изменилось-то? Ведь вы сами должны понять, вы весь были вчера в музыке. Весь Данилов. И тот, что существует на Земле как бы человеком... и тот, что является демоном на договоре. Вся ваша натура вчера звучала, и с историей своей, и с опытом житейским. Где уж тут на равных-то? — У вас все? — спросил Данилов. — Конечно, я личность мелкая, — захихикал Валентин Сергеевич. Да и не мое это дело — соваться в вашу музыку. Но вот не утерпел. Слова мои вы можете посчитать пустыми, мол, он из неприязни или от зависти. «Вы бы лучше инструмент вернули», — сказал Данилов. «Какой инструмент?» «Ворованный, альбани». «Какой альбани? Нет у нас никаких альбани!» — взвизгнул Валентин Сергеевич. «В милицию обращайтесь! В милицию! Какие еще альбани?» И неожиданный, чуть ли не базарный визг Валентина Сергеевича сменился короткими гудками с неким присвистом. Все возвращалось. Стало быть, никуда не исчезал старательный порученец Валентин Сергеевич, доставивший Данилову лаковую повестку с багровыми знаками. Стало быть, лишь на короткий срок неизвестно с какими целями оставили его Данилова в покое, а теперь напомнили ему о том, кто он есть и что его ждет. Отчаяние забрало Данилова. Как все не кстати сокрушался он. Впрочем, а когда было бы это кстати? Но теперь-то Данилову казалось, что месяца два назад он бы легче перенес назначение ему времени, че... Да что говорить. Все же вскоре Данилов стал уговаривать себя не хныкать и не отчаиваться, а жить дальше хоть час, хоть день. Вдруг все и обойдется. Ему теперь казалось, что Валентин Сергеевич не слишком нахально, и даже не слишком уверенно вел себя, раз обратился к нему не особенным и не ярким способом, а с помощью городской телефонной сети. Конечно, это не имело никакого значения, но Данилов все же пытался отыскать в самом факте именно звонка некий смысл. «А может, это и в самом деле, — думал Данилов, — частный звонок. Не утерпел Валентин Сергеевич, вот и выговорился. Как бы то ни было, но Валентин Сергеевич... Эта тварь мелкая был приставлен именно к нему. Но что он лезет ко мне с музыкой, — обиделся вдруг на Валентин Сергеевича Данилов. Какое его собачье дело? Мысли о времени Че сразу рассеялись. Данилова стали мучить сомнения. А вдруг Валентин Сергеевич прав? Вдруг и верно, вопреки своим упованиям и постановлениям, он, Данилов, Оказался в музыке с людьми не на равных. Однако, поразмыслив, Данилов склонился к тому, что прежней договоренности с самим собой он вчера не нарушил. Да, наверное, его способности, его нынешнее умение и понимание музыки были в явной связи с его жизнью, его судьбой, с тем, что он перечувствовал, что открыл для себя и в себе. Но ведь и у любого земного любителя или профессионала существует подобная связь. К тому же на свете встречались люди с куда более сложной судьбой, с куда более богатыми возможностями, нежели были у Данилова. Тут они могли дать ему сто очков вперед. А если разобраться всерьез, музыкальные способности, какие Данилов получил при рождении, совсем не сделали его на земле вундеркиндом. Предки Данилова по отцовской линии к музыке относились без интереса. Уж если и оказался младенец Данилов при слухе, то из-за матери, женщины земной. И позже, на земле, он сам, без помощи всяких чужих сил, воспитывал в себе музыканта. Тут Валентин Сергеевич может и помолчать. С людьми Данилов в музыке не шутил и своей вчерашней игрой не ввел их в заблуждение. Значит, занятия музыкой ему не стоит бросать. Вот про Альбанию он, наверное, зря вспомнил в разговоре с Валентином Сергеевичем. Требовать у жулика ворованный инструмент было делом пустым и жалким. Но, может, и вправду не было у Валентин Сергеевича Альбани, а следовало напомнить об инструменте милиции. Да что напоминать, ведь на днях Данилова вызывали в милицию к старшему лейтенанту Несынову, а он не пошел. Сегодня же надо было идти. Однако Данилов не пошел в милицию. Все ему стало безразлично. От всего хотелось отдохнуть, от музыки в первую очередь. Пошла бы она куда подальше. О звуках, об инструменте, о нотах, о необходимости сидения в яме Данилов думал со стервенением. Бросить сейчас бы все и удалиться куда-нибудь в охотничью избушку в Тураханской тайге или в саклю в горах Дагестана, и чтобы вокруг все было завалено снегом, и бил в крохотное оконце ветер, и выли волки, А он, Данилов, лежал бы один и пальцами бы не шевелил. Год лежал бы или два, а что потом бы стал делать, даже об этом и не думал бы. При этом Данилов не отрицал возможность присутствия рядом с ним в сакле Наташи. Но никаких особенных видений, связанных с Наташей, у Данилова не возникало. Наташа могла лишь молча сидеть возле него, и все. Возможно, потом Данилов и не вернулся бы к музыке, а начал бы новую жизнь, какую неизвестно. Уж там бы, в сакле или в охотничьей избе, впал бы он в некие тихие раздумья, а может быть даже и в философское состояние, пока ему Данилову чуждое, и многое понял бы. И уж, наверное, с белых вершин тишины и покоя вся его нынешняя жизнь и музыка, естественно, показались бы такой мелкой святой, такой... секундной бессмысленностью, что Данилов захотел бы закрыть глаза. Да что с тех вершин? Данилов и теперь ощущал эту суету и бессмысленность. Надо же, возрадовался. Свои-то тридцать пять лет вылез на сцену солистом, сыграл пусть и неплохо. Ну и что? Дальше-то что? Дальше? Впрочем, какой смысл было думать о будущем, коли позвонил Валентин Сергеевич? Данилов сидел разбитый. Мучением было теперь для него думать-то о том, что он когда-либо опять возьмет инструмент в руки. Однако взял альт и отправился в театр. Отыграл и дневной, и вечерний спектакли. Когда играл, уже и не вспомнил об утренних грезах относительно сакли и туруханской избы. Коллеги Данилова... Не говорили о вчерашнем концерте, да и откуда они могли знать о событиях культурной жизни медицинских работников. Впрочем, виолончелист Туруканов в последнем антракте поинтересовался, хорошо ли платят медики, и был чуть ли не расстроен, узнав, что Данилов как и артистанты играл за даром. Ну, Данилов, покачал головой Туруканов, вы же не мальчик. Не мальчик, согласился Данилов. ну вот добавил туруканов а эти доктора особенно зубные деньги вилами гребут после спектакля данилов запер инструмент в несгораемом шкафу дома данилову альт не был нужен